Другими были цели воспитания, другими и возможности родителей. В прошлые века родители вообще не занимались воспитанием детей в том смысле, в каком мы сейчас понимаем это слово. В обеспеченных семьях были няньки, бонны, гувернантки и гувернеры, мадам и масье, по пушкинскому Евгению Онегину. В простых семьях было много детей – И старшие воспитывали младших, нянчили их, ходили за ними. А главное бабушки, дедушки. Жили были дед да баб, они-то и поднимали детишек. Ладушки-ладушки, где были? У бабушки. Всей семьёй репку тянули, да мышки включительно. Но батюшку и матушку даже и не звали, словно их нет. В лирике Пушкина кто только не упоминается. И друзья, и враги, и товарищи, и любимые, и книгопродавцы. Но у отца с матерью как не бывало. Есть няня Арина Родионовна. Но ведь у мамы одна педагогика, у няни другая, у сестры третья, у гувернантки четвертая. А нынешняя мама, и мама, и няня, и мадам, и кухарка, и фельдшерица, и прачка, и служанка – Да ещё она между прочим работает на заводе. Может ли она воспитывать точно так же, как её прабабка, у которой было 100 помощников, или хотя бы одна помощница? Няня вытирает нос ребёнку. Гувернантка говорит: "Фу, как не стыдно. Для воспитания нужно и то, и другое. Но как совместить эти два подхода?" Совсем недавно, в начале нынешнего века, Лев Николаевич Толстой, узнав, что в близкой ему семье родители собираются сами воспитывать детей без прислуги, отнёсся к этой затее весьма неодобрительно и назвал её опасным экспериментом, хотя он, как известно, призывал людей обходиться собственным трудом. Опасный эксперимент. А ведь они не работали эти родители. То, что недавно казалось экспериментом, да ещё опасным, то стало повсеместным. Но есть ведь разница: воспитывать с прислугой или без неё. Родители прошлых времён не купали детей, не кормили их, не гуляли с ними часами. На бульварах сидели няньки, а не мамы. Легко было говорить: любовь, любовь. Главное материнская любовь. Но любовь родителей не знала испытаний бытом. Много пишут о том, как распадаются семьи из-за быта, уходит любовь между мужем и женой. Но ведь любовь к детям тоже не из стали сделана и не из железа бетона. Укладывая спать несчастного мальчишку, можно и возненавидеть его. Чеховская девочка-нянька из рассказа Спать хочется. задушила хозяйского ребёнка и тут же заснула. Но это всё-таки нянька. А нынешняя мама кричит: "Убью, задушу своими руками своему ребёнку". Для ребёнка далеко не всё равно, кто кричит: "Убью", нянька или мама. Да и мамы были другие. Женщина видела цель жизни в материнстве. другой цели у большинства не было. Теперь женщины работают, и не только у нас, во всём мире число работающих женщин быстро увеличивается. У женщины другие интересы, другой внутренний мир. Дети уходят из центра её сознания, иногда на дальние окраины, и детей мама воспитывает между прочим. Мама, у которой в голове цех, машины, бригады, план, нормы, зарплата, премия, профсоюзная работа может воспитывать детей. Это доказано жизнью. Но она не может делать это точно так же, как мама в голове которой были одни лишь дети да хозяйство. Женщина, родившая Пушкина, рожала 8 раз. 5 детей умерли в младенчестве, трое выжили, и среди них Пушкин. восемь родов, пять детских смертей. Это же совершенно другой человек, нежели нынешняя мама, рожавшая один-два раза. Не может быть их искусство воспитания одинаковым. Обычно думают, будто прежде воспитание было индивидуальным, а теперь стало общественным. Ничего подобного. Дело обстоит прямо противоположным образом. было общественным стало индивидуальным. Прежде ребёнка поднимали всем селом или всем двору. Он рос на виду у всех, на виду множества соседей. Все знали, чей он, и каждый останавливал его, если он дурно вёл себя. Да и он не мог дерзить взрослым, потому что сталкивался не со взрослыми вообще, а со знакомыми людьми. Ребёнок знал, что его все знают. У него было представление о чести семьи, и каждое слово отца подкреплялось не только его отцовским авторитетом, но и общественным мнением. Все отцы говорили своим детям одно и то же. Даже в моем детстве двор, в котором я рос, считался плохим двором, он был проходным. В проходном дворе считалось детей воспитывать труднее. Он опаснее для детей, чем обычный двор. Что же сказать про города без дворов, про микрорайоны, в которых бегают неизвестно чьи дети-анонимы. Общество взрослых никак не влияет на них. Пространство между корпусами полно чужих людей, и все дети чужие. Да и в коммунальной квартире не хочу её хвалить. были свои педагогические достоинства. С соседями не очень-то по капризничаешь. Многие важные требования выставляли соседи, а родители были заступниками. Это большая разница. Школьник приходил домой с пятёркой, и мама хвалила его. Сосед восхищался, другой сосед посмеивался, а третий говорил, что в детстве он стрелял в отличников из рогатки. Все эти разговоры весьма и весьма полезны. В отдельной квартире, в особой детской комнате жить куда лучше, чем в коммуналке и в одной комнате на восьмероих. Но и воспитание должно измениться. То полезное, что давали соседи по квартире и по двору, теперь должны давать мы. И наконец, последнее. Знаете ли вы, сколько времени общаются теперь родители с детьми? По некоторым данным, 12 минут в день. Но это такая цифра, что и верить в неё не хочется. Пусть будет втрое больше 30 минут. Полчаса. Полчаса проводит мама с ребёнком. Да и то она в это время, скорее всего, готовит ужин. Воспитание в полчаса Воспитание, между прочим. Включите телевизор, откройте газеты, возьмите в библиотеке педагогические книги. Всюду говорят и пишут, каким должен быть отец, и как играть с детьми, и как развивать их эстетически, и как Да кто? Кто будет всё это делать? Какое там ещё эстетическое воспитание в полчаса? Учительница пожимает плечами. Семейное воспитание это очень просто. Надо, чтобы детей было много, чтобы родители показывали хороший пример и чтобы они занимались детьми 24 часа в сутки. Правильно. Но в половине семей Российской Федерации один ребёнок, и не 24 часа на него у родителей, а 30 минут. Что толку говорить, что вздыхать о прошлом? Надо научиться воспитывать в полчаса, если другого выхода нет. Надо отказаться от представлений, созданных в других условиях, и использовать преимущества нового времени. Всё трудно, но откуда-то берутся же хорошие дети и хорошие люди в наши дни, вон их сколько. Секрет в том, что педагогическая ситуация не ухудшилась, а изменилась к лучшему. Мама не может смотреть за дочкой весь день. Зато работающая и продвигающаяся по службе женщина может показать детям такой пример творческого, деятельного отношения к жизни, по сравнению с которым прошловековый круглосуточный надзор ничего не стоит. Отец приходит с работы усталый и не склонен вдаваться в проблемы сына. Но то обстоятельство, что понятие рабочий, трудящийся, приобрело по сравнению с прошлым веком совершенно новый смысл, неизмеримо усиливает педагогическое значение каждого отцовского слова. Изменился взгляд людей на самих себя, он приблизился к правде. Появилась свобода в поведении, в выборе профессии. Люди стали чувствовать себя личностями, И даже трёхлетняя девочка-глупышка, кому-то подражая, может заявить с важностью: "Я тоже имею право на личную жизнь". Условия воспитания стали хуже, если его целью является послушание: сначала родителям, потом жизнь. Приучать ребёнка к послушанию стало почти невозможно. Но условия воспитания сильно улучшились. Если целью являются добрые, честные, самостоятельные, счастливые люди, и неправильно было бы не замечать этого и не ценить. И действительно, огромное большинство людей незаметно для себя, неосознанно перешли в другую, не тем не описанную, эффективную педагогическую веру. Она позволяет в новых условиях, пользуясь их преимуществом, растить хороших людей. В который раз повторю, не может выйти ничего путного, если руководствуешься бессильной верой, верой сложившейся, когда у родителей было много детей и помощников, когда воспитание было прилюдным, когда был круглосуточный семейный надзор за ребёнком, когда ребёнок рос под страхом розги и ремня, когда в руках отца была семейная хозяйственная власть. А теперь ничего этого нет. В этой книге одно действующее лицо вы, читатель. Вам предстоит совершить важное действие в душе, и отбросив недоуменные: как же так? Ну как же тогда воспитывать? Ну надо же детей воспитывать. Недоумение неизбежно при смене убеждений. Согласиться с фактом, против которого не возразишь, Воспитание в полчаса не может быть таким же, как круглосуточный. Этот короткий рассказ поразил меня. "Товарищ мой, прекрасный человек", так ответил на вопрос о его воспитании. "Отец мною совсем не занимался. Но когда бы я среди ночи не проснулся, я видел щёлочку света под дверью его комнаты. Он работал Вот эта щёлочка меня и воспитывала. Другой мой товарищ, отличавшийся замечательным трудолюбием, готовностью прийти на помощь, когда я спросил, как его воспитывали, только усмехнулся. А меня никто не воспитывал. Родителям было не до меня. Мама врач, отец адвокат, и каждую ночь будили то маму, то отца. У кого-то беда. Может, эти звонки в дверь воспитывали? Да ведь и многие, очень хорошие люди, говорят, что их вовсе не воспитывали, ими не занимались, родителям было некогда. Я рос сам по себе. Не воспитывали, не занимались, не обращали внимания, некогда было, а результат получился прекрасным. Само по себе вышло? Нет, видимо, есть какой-то секрет. Как это получается – что щёлочки света воспитывают, воспитывают звонки в дверь, фотография отца-солдата. Его вовсе не было его в живых, с войны не вернулся, а воспитывал. А может быть, существует воспитание без воспитания. Много лет назад один юноша прислал письмо, в котором спорил со мной о смысле жизни. Не помню сейчас, в чём состоял спор. Но одну строчку из письма я словно вижу перед собой. Только не приводите примеров, писал девятиклассник. Примерами можно доказать что угодно. С тех пор я всё читаю глазами храброго школьника и не люблю примеров, особенно в педагогической литературе, и сам стараюсь приводить лишь примеры-модели, лишь такие особые случаи, которые подводят к пониманию общего. Таким примером моделью и притом, пожалуй, наиболее важным во всех размышлениях о домашнем воспитании стал незначительный случай, произошедший с трёхлетним Матвеем. Ранним воскресным утром я рассказывал ему на кухне сказку о репке. Честно говоря, мне больше хотелось спать, но мальчик проснулся, и если его не занять, он поднимет на ноги весь дом. Сказку он любил, слушал внимательно, И всё было хорошо, пока репку тянул дед, тянула бабка, тянула внучка, на собаке жучке мы споткнулись. Я заметил, что Матвей вовсе не слушает меня, а поднял локти и странно вертит ими, словно собирается взлететь. Что такое? И тут я понял, что сижу за столом, облокочась и подперев голову рукой. Мальчик, подражая мне, хочет сесть таким же чудесным способом, но увы, не достаёт локтями до стола, только чичится. Понимаете? Я думаю, будто рассказываю сказку у чудо-доброму, а на самом деле я учу его облакачиваться, только и всего. Снова я должен употребить слово поразило. Это столкновение между я думаю, что и на самом деле поразило меня. Может быть, и на каждом шагу я добиваюсь одного, а происходит что-то другое. И это другое и есть подлинное воспитание. Учу одному, а научаю другим. Не этим ли объясняется, от чего на одних и тех же сказках вырастают и хорошие, и дурные дети? Я стал присматриваться к отношениям старших и детей. В кабинет старого почтенного человека вбежал при мне пятилетний внук хозяина. Дедушка, дедушка, посмотри, как я нарисовал. Дедушка осадил мальчика: "Разве ты не видишь, что мы разговариваем?" Мальчик сник и послушно вышел из комнаты. Раньше я сказал бы про себя или вслух, но зачем так грубо? Теперь после истории с репкой я вижу, дедушка дал внуку не один урок, а два. Первый урок культуры. Нельзя прерыровать взрослых. Второй урок нравственного безкультурия. Ничего не стоит погасить радость человека, осадить его пользу и старшенством, предать. Ведь если бы в комнату столь же бесцеремонно ворвался старый друг, его не осадили бы. Хозяин нашёл бы способ не обидеть ни его, ни гостя, и это было бы по-человечески. С мальчиком же дедушка поступает педагогически, то есть худшим образом. Мама с девочкой ждут троллейбус. Девочка подняла руку к лицу с явным намерением поковырять в носу. Предупредительная мама говорит: "Врезать тебе или сама догадаешься?" Два урока. Урок культуры не ковыряй в носу, неприлично. И урок без культуры врезать тебе. Восьмиклассник хорошо рисует, у него явные способности. Он тихий умный паренёк. Но маму заботит, что он горбится, когда сидит за столом. К тому же он не причёсывается. 100 раз говорила ему мама: "Не горбись и 200 раз причешись". Горбится и не причёсывается. Интеллектуальная мама отвела сынок к врачу-психиатру. Что с моим мальчиком? Он болен, он горбится и не причёсывается. Психиатр прописал бром, но не сыну, а маме. Два урока: урок культуры не горбись, причёсывайся, и урок безжалостности. Поход к врачу, подозрение в психическом заболевании даром не пройдут. Мама-актриса говорит своей восьмилетней дочери: "Сложи рубашку сейчас. Я кому сказал? Ну сейчас, сейчас. Сколько раз тебе говорить, что это такое?" раскричалась мама и ушла в ванную комнату плакать. Два урока: урок культуры надо убирать вещи, и урок безкультурия беспомощности, нетерпение. На каждом шагу сказка и локти. На каждом шагу не один, а два урока. Ну что же делать? Когда я тихо заметил, что не стоило обрывать мальчика, вбежавшего с рисунком, почтенный дедушка крайне удивился. У него лицо вытянулось, плечи вверх пошли. Он посмотрел на меня с подозрением, в своём ли уме человек? Но «Ну, надо же детей воспитывать, сказал он. Ребёнок должен знать, что дети в разговоры взрослых не вмешиваются. Конечно, должен. И не должна девочка ковырять в носу, и не должен мальчик горбиться, и должен он причёсываться, и должна девочка убирать свои вещи. Надо же детей воспитывать. Есть старинное изречение: кораблями управлять необходимо. Точно так же можно сказать: Детей воспитывать необходимо, нет двух мнений. Но спросим себя наконец, что значит воспитывать? Всматривайтесь в детей, поймёте себя. Наблюдая за малышами во дворе, мы пришли к представлению о том, что такое правда. Размышляя о мальчике, который не слушает сказку, а глядя на отца вертит локтями, я понял, мне кажется, суть воспитания. И вы поймёте, читатель, если спросите себя: а что такое эти урок номер 1 и урок номер 2, которые мы видим в каждом воспитательном событии? Да это же цель и средство. Воспитывать значит учить жить, а жить значит какими-то средствами добиваться каких-то целей. В жизни всё цели и средства. Больше ничего нет. Даже любовь ни что иное, как перенос своих целей на другого человека. Всё, что я желаю себе, я пылко желаю другому или другим больше, чем себе. Вот что такое любовь. Цели у всех людей относительно одинаковы. Все мы в той или иной степени хотим свободы, благополучия, счастья и здоровья. стремимся, если не к блаженству, то к благу. Но средства для достижения целей бесконечно разнообразны, и все они строго и бесспорно разделяются вопросом, за чей счёт. А целях, как и о вкусах, можно спорить, а о средствах спорить нечего. За чей счёт добивается человек своих целей за свой или за чужой? Здесь граница между нравственностью и безнравственностью. И как ты хочешь добиться своих целей вместе со всеми или один? Все моральные заповеди, все законы, все правила поведения культурного человека сводятся по сути к одному: добивайся своих целей, но за свой счёт, а не за счёт другого. Какими бы значительными ни казались тебе твои цели, не посягай ради них на другого человека, на его жизнь, на его труд, на его покой, на его права, на его личность, на его достоинство, на его интересы, на его вкусы, на его взгляды, на его настроение, на его планы, на его время, на его отдых, на его счастье. Не посягай. Не утруждай его, не используй Добивайся своих целей за свой счёт и только за свой. За счёт своего труда, своего опыта, своих знаний, своих страданий, своих сил, своего времени, своего имущества, своих способностей и своего мастерства, своего здоровья, а может быть и своей жизни. Но и на себя не посягай. На жизнь свою и своё здоровье посягай лишь ради таких целей, который стоит жизни и здоровья. Всё, в чём нет посягательства на человека, нравственно. Я не сумел придумать цели, которая была бы безнравственна сама по себе. Хочешь стать владыкой мира? Пожалуйста. Я первый признаю такого владыку, если он добился владычества, не посигнув ни на одного человека. Скорее всего, это будет человек из тех, кого называют властотилями умов или совести у мира. Что плохого? Но самый корень нравственности, самое-самое, как говорят дети, самое-самое самое, заключается в следующем. Когда человек видит, что он не в состоянии добиться своей цели без того, чтобы посягнуть или излишне затруднить кого-то, То что же он делает? Он отказывается от своей цели. Цель, связанная с посягательством на человека, для нравственного существа недостижима, закрыта, нет её. У Раскольникова была замечательная цель. Он хотел доказать, что человек это человек, а не тварь дрожащая. Но средство, средство Средство его погубило. Он выбрал безнравственное средство, переступил порог нравственности. А так как он по сути своей был высоконравственный человек, от того он и страдал, от того и пришёл к мысли о раскаянии, о необходимости искупить вину, пострадать. И когда он пострадал, то и стал добиваться новых своих целей покой души за свой счёт, за счёт своего страдания. Он собственно и доказал, что человек это человек, а не тварь дрожащая. Потому-то Достоевского так и чтят во всём мире, что он поднимается до великих высот нравственности. Его герой готов отдать мировую гармонию, то есть счастье миллионов людей, за единую слезу ребёнка. Он показывает, что нет мыслимой цели на земле которая могла бы оправдать малейшее посягательство на малейшего из людей. Давное известное этическое правило, его выдвинул Кант. Человек всегда цель, человек не может быть средством. Не посягай на человека для достижения своих целей. Отказывайся от них, если они связаны с посягательством